Сутулившись, Костя смотрел на опустевший к ночи дворик. Вот хлопнула дверца машины, вот прошел мужик с собакой, вот пробежал пацан с сигаретой. Всем хорошо, у одного Кости гаджет в желудке. «Я тебя урою, гад!» — сказал Костя. И в несколько могучих глотков осушил бутылку. В голове закружилась... «Жизнь человека в опасности!» – следыним спокойствием произнес гаджет. «Чрезвычайная ситуация! Режим мониторинга отключен! Провожу срочную очистку желудка!» Таких спазмов у Кости не было никогда, даже после того, как он отравился шаурмой, купленной у московского вокзала. Желудок скрючило, сжало, и все выпитое, съеденное за вечер, полезло к горлу. «Врешь», – простонал Костя, – «ты мне, дрянь, вечер не испортишь». У всех народов мира есть свои эпические сказания, повествующие о борьбе героя с темными силами природы. Отважный Майнин, храбрый Манас, смелый Иван-Царевич не с числа героям темных веков – но новое время рождает новых героев, и Костя стал одним из них. Жаль, что некому было запечатлеть его подвиг. Обиженный, кто бежит, и думать не хотела о Косте. Одноклассница давно забыла, что он пришел на день рождения. Костя боролся с гаджетом. Молодая и могучая физиология сошлась в поединке с тупой бездушной электроникой. Гаджет подстегивал Костин желудок электрическими импульсами. Щекотал тонкими щупальцами. Разгонялся от двенадцатиперстной кишки до привратника пищевода и бил с разгона. Физиология победила. Гаджет затих. «Налейте, что ли?» – простонал Костя, входя с балкона в гостиную. Вид его был столь жалок что даже обиженного, кто бежит, проняло. Он вскочил, налил полный стакан и протянул кости. Но тот одним стаканом не удовлетворился. Гаджет должен был понести наказание, и Костя протянул стакан еще раз. «Суммарная доза несовместима с жизнью», скорбно прошептал Гаджет, когда второй стакан обрушился на дно желудка. «Прощай, хозяин!» Хозяин гаджета окинул притихших гостей печальным взглядом и вышел из квартиры. Лифт не работал, он заковылял вниз. «Беда у него», — сказал вслед Кости, простивший друга, кто бежит. «Гадость какую-то за деньги подрядился испытывать. Стал импотентом, весь прыщами пошел. Вот и квасит теперь». Целую вечность, казалось, Костя простоял в парадном, ожидая смерти. Но смерть не шла, и гаджет молчал, лишь иногда вздыхал тихо и печально. Бросив пустые ожидания, Костя вышел и побрел к трамвайной остановке. Час спустя он вышел у своего дома. Светлая летняя ночь стояла над городом. В голове шумела, живот сводило, но умирать он пока не собирался но гаджет упрямо молчал. Шаркая ногами, Костя побрел к дому. Он чувствовал себя очень, очень несчастным и немного пьяным. «Константин!» От парадного к нему бросилась маленькая тщедушная фигура. «Как я рад вас видеть!» «Константин, извините меня!» Щуплый лаборант застыл перед Костей, всем своим видом изображая раскаяние. «Прощаю!» – сказал Костя. «Брата студента, прощаю! Чего уж теперь?» «Мне так неудобно!» – продолжал заливаться соловьем Леня. «Как вы, нашли общий язык с гаджетом?» «Нашел!» – признал Костя. «Чего тебя Спешу я! Маму хочу увидеть!» «Да я настроить его забыл!» Лаборант достал из кармана маленький приборчик. «Это несложно, поверьте, две секунды! Только введу страну и язык! Россия русский!» Это и впрямь заняло не больше двух секунд. «Здравствуй, старый хозяин!» – сказал Гаджет. «Вы немного перебрали. Завтра будет болеть голова. Рекомендую поспать!» Юнность отходчива и незлобива. Костя гнался за Леней всего два квартала. Ему даже удалось запустить в спину лаборанту, сорванной на ходу кроссовкой, и довольно удачно попасть между лопаток. К сожалению, пока Костя искал отлетевший снаряд, проворный студент биофака успел скрыться в проходном дворе. Я услышал всю эту историю от Кости сразу же после погони. Юноша пил пиво, стоя у ларька, и его лицо заинтересовало меня одухотворенностью человека, ежесекундно прислушивающегося к внутреннему голосу. «Вот ведь фашисты!» – повторял он. «Смертью грозили! Смертью!» «Что русскому в радость, то немцу смерть!» – охотно согласился я с этим симпатичным молодым человеком. «Мы для них непознаваемы принципиально. Вещь в себе!»